9. Лайла намеревалась сразу направиться в управление шерифа, но когда задним ходом выехала на улицу и развернулась, фары ее автомобиля осветили, белую фигуру, сидевшую на садовом стуле напротив. Старая миссис Рэнсом. Лайла не могла винить Джареда за то, что он оставил ее там. Он думал о маленькой девочке, которая теперь лежала наверху, в гостевой спальне. «Холли, Полли?» нет. Молли. Моросил дождь. Она свернула на подъездную дорожку дома миссис Ренсом, вышла из машины, порылась на заднем сиденье в поисках бейсболки гончих дулинга, потому что дождь усиливался. И это было хорошо. Дождь мог потушить пожары. Лайла проверила входную дверь дома. Не заперта. Направилась к садовому стулу, подняла женщину в коконе на руки. Думала, ноша будет тяжелый, Но миссис Ренсом не весила... И 90 фунтов. В тренажерном зале Лайла выжимала больше. Но какое это имело значение? Зачем она вообще это делала? — Потому что это правильно, — сказала она. — Потому что женщина — не украшение лужайки. Поднимаясь по ступенькам, Лайла увидела паутинки, отделявшиеся от белого кокона вокруг головы миссис Рэнсом. Они колыхались, как на легком ветру, но никакого ветра не было. Паутинки тянулись к ней, к морю сна, ожидавшего ее в собственной голове. Она дунула на них, отгоняя прочь, и затащила тело через прихожую в гостиную старой женщине. На ковре лежала раскрытая книжка-раскраска и разбросанные фломастеры. «Как же звали маленькую девочку?» «Молли». Лайла уложила женщину в коконе на диван. Ее звали Молли. Она помолчала. Зовут Молли. Лайла положила подушку под голову миссис Ренсом и ушла. Заперев входную дверь дома старушки, она направилась к своему патрульному автомобилю, завела двигатель, потянулась к рукоятке коробки передач, опустила руку. Внезапно поездка в управление шерифа показалась ей совершенно бесполезной, как будто до него было не меньше пятидесяти миль. Возможно, ей бы удалось добраться туда, не врезавшись в дерево или не сбив какую-нибудь женщину, убегавшую трусой от сна. Но какой смысл туда ехать, если не в управление, то куда? спросила она свой автомобиль. Куда? лайла вытащила из кармана футляр для контактных линз в контейнере с буквой л оставалось доза бодрящего порошка но вопрос вернулся какой смысл бороться сон все равно придет раз это неизбежно чего тянуть как писал шекспир невинный сон что нити развязывает у клубка забот уильям шекспир макбет акт второй сцена вторая перевод С Соловьева. «Я была дурой», — призналась она салону патрульного автомобиля. «Но, Ваша честь, прошу принять во внимание недостаток сна. Если все так, почему она не высказала свои претензии раньше? В сравнении с тем, что творилось сейчас в мире, ее Демарш казался непростительно мелким, постыдным». «Хорошо», — кивнула она, — «прошу принять во внимание страх, Ваша честь». Но теперь она не боялась. Слишком вымоталась, чтобы бояться. Слишком вымоталась, чтобы испытывать хоть что-нибудь. Лайла сняла микрофон с крючка. Ей показалось, что он тяжелее миссис Ренсом, Ну, не странно ли? Первый вызывает базу. Ты на месте, Линни? Я на месте. Линни, похоже, опять нюхнула порошка. Она говорила весело, словно белка, сидящая на горке свежих желудей. Опять же, прошлой ночью она проспала восемь часов, вместо того, чтобы, как Лайла, сначала съездить в Кофлин, расположенный в округе МакДоуэлл, а потом, до рассвета, бесцельно кружить по три окружью, подозревая в измене мужа, который на самом деле хранил ей верность. Ах, но столь многие не хранили. И была ли это причина? Или только предлог? Где? Правда? «Можно ли найти в интернете статистику относительно супружеской части верности? Точная ли она?» Шеннон Паркс предложила Клинту переспать с ней, а он отказался. Вот таким он был верным. Но таким ему и полагалось быть, разве дают медаль за то, что ты держишь слово и не увиливаешь от взятых на себя обязательств? «Босс, слышите меня?» — Я еще задержусь, Линни. Нужно кое-что сделать. — Принято. А что такое? На этот вопрос Лайла предпочла не отвечать. — Клинт должен вернуться в тюрьму. Немного поспит и поедет. Позвони ему около восьми, хорошо? Убедись, что он встал, и попроси проверить миссис Рэнсом, когда будет выезжать. Напомни, что он должен позаботиться о ней. Он знает, о чем речь. — Хорошо. Быть будильником не по моей части, но я готова попробовать. Лайла, с вами все? Конец связи. Лайла повесила микрофон на место. На востоке чу-теплился. Пятничный рассвет. Начинался новый день, похоже дождливый, очень подходящий для тех, кто любит вздремнуть после обеда. На пассажирском сиденье лежали атрибуты ее профессии – фотоаппарат, Планшет с зажимом, радар, стянутые резинкой пачки флаеров, книжка штрафных квитанций. Она взяла ее, оторвала верхнюю страницу, на обратной стороне, поверху, написала заглавными буквами имя мужа, а ниже... «Положи меня, Платину, миссис Ренсом и Молли в один из пустующих домов. Охраняй нас. Может, оттуда не возвращаются. Но как знать?» Она остановилась, задумавшись, думать было тяжело, потом добавила «люблю вас обоих». Нарисовала сердечко, банально, но что с того, и расписалась. Взяла скрепку из маленького пластмассового контейнера, лежавшего в бардачке, и прикрепила записку к нагрудному карману. Когда она была маленькой девочкой, мать каждый понедельник прикрепляла так, к ее рубашке, заклеенный конверт с деньгами на питание в школе. Лайла этого не помнила. — Ну, мать, — я рассказывала. Покончив с этим, она откинулась на сиденье и закрыла глаза. Сон обрушился на нее, как черный локомотив, мчавшийся с выключенным прожектором. И какое же это было облегчение, блаженное облегчение. Первые паутинки выросли из лица Лайлы и нежно погладили кожу.